Глава 22. Доказательства дружбы. 5 октября. Чаша моего блаженства содержит не только сладость. Иногда к ней подмешиваются капли горечи, и я волей-неволей распознаю их вкус, как бы я его не объясняла. Можно убеждать себя, что сладость совсем заглушает горечь, или что это приправа, приятно разнообразище напиток. Но какие бы объяснений я не находила, горечь не исчезает, и я вновь и вновь ее ощущаю. Я не способна закрывать глаза на недостатки Артура, и чем сильнее люблю его, тем больше они меня тревожат. Даже его сердце, которому я так доверяла, боюсь не столь пылко и великодушно, как мне думалось. Во всяком случае, нынче он показал мне черты характера, заслуживающие более сурового, наименование, чем легкомыслие и бездумность. Они с лордом Лоуборо отправились кататься верхом, сопровождая нас с анабелой Это была долгая восхитительная прогулка. Аннабелла и лорд Лоуборо ехали немного впереди, и он наклонялся к ней, словно они вели нежный разговор. «А ведь эта парочка нас обгонит, Хелен, если мы не поторопимся», — заметил хансингдон «Теперь уже видно, что...» Поженятся они. Поженятся непременно. Лоборо совсем потерял голову. Но когда он назовет ее своей, ему придется несладко Бьюсь об заклад. И ей тоже, возразила я. Если то, что я о нем слышала, правда. Ничуть. Она знает, чего хочет. Но он бедняга вообразил, будто она будет ему хорошей женой и тешится мыслью, что она питает к нему глубокую любовь. «Наслушался от нее всякого вздора о том, как она презирает знатность и богатство, если речь идет о соединении истинно любящих сердец, и поверил, что она не откажет ему из-за его бедности, не льстится на его титул, а любит его ради него самого. Но ведь это он льстится на ее богатство? Нисколько. То есть вначале так и было, но теперь он о деньгах и думать не думает» разве как об условии, без которого не мог бы на ней жениться ради ее же блага. Нет, он по уши влюблен, хотя и думал, что больше никогда не влюбится. И вот, года два-три тому назад он был женихом, но потерял невесту, потеряв все свое состояние. В Лондоне он принадлежал к нашему кружку, и ему скверно пришлось. На свою беду он пристрастился к азартным играм и верно родился под несчастной звездой, Всегда проигрывал втрое больше, чем выигрывал. Я вот никогда себя так не терзал. Уж если тратить деньги, то так, чтобы получить за них радости сполна. А какой толк транжирить их на воров и шулеров? Ну, а наживать деньги до сих пор мне хватало того, что у меня есть. И думать, как раздобыть больше, по-моему, надо только когда проживешься. Но я захаживал в угорные дома посмотреть на безумных поклонников случая. Право, Хелен, очень интересное зрелище. А порой и забавное. Сколько раз я хохотал до упаду, наблюдая за безмозглыми и сумасшедшими завсегдатаями этих заведений. Лоуборо играл как одержимый, не ради удовольствия, а в силу необходимости. Он постоянно давал зарок бросить играть, и тут же его нарушал. Вечно это был еще один, самый последний раз. Если он немного выигрывал, то надеялся, поставив еще, выиграть побольше. Если же проигрывал, то не мог просто встать и уйти, не попробовав вернуть хотя бы последний проигрыш. Дурная полоса ведь не может продолжаться вечно, а каждая удача казалась ему началом хорошей полосы, пока опыт не доказывал обратного. В конце концов, он совсем отчаялся, и мы ожидали, что он вот-вот наложит на себя руки. «Невелика потеря», — говорили некоторые, потому что он давно перестал быть украшением нашего клуба. Однако, в конце концов, играть он бросил. Сделал большую ставку и объявил, что она последняя. Выиграет ли он или проиграет. Правда, он постоянно принимал такие решения и тут же их нарушал. Так произошло и на этот раз. Он проиграл, его противник с улыбкой придвинул все деньги к себе. А он побелел, молча отошел от стола и вытер лоб. Это случилось при мне. И глядя, как он скрестил руки и устремил взгляд себе под ноги, я понял, о чем он думает. «Значит, Лоуборо...» «Это был последний раз?» — спросил я, подходя к нему. «Предпоследний» ответил он с угрюмой улыбкой. Кинулся назад к столу, хлопнул по нему ладонью и, заглушая звон монет, глухие ругательства и проклятия, громовым голосом произнес нерушимую клятву, что это испытание судьбы будет действительно последним, и пусть его постигнут самые страшные кары, если он еще когда-нибудь возьмет в руки карточную колоду или стаканчик с костями». Затем он удвоил свою предыдущую ставку и объявил, что готов играть с кем угодно. Гримсби тотчас принял его вызов. Лоуборо оскалился на него, потому что Гримсби слыл столь же удачливым, как он сам неудачником. Однако играть они начали. Гримсби искусный игрок и не знает, что такое совесть. Не берусь утверждать, воспользовался ли он лихорадочным слепым нетерпением Лоуборо, чтобы обхитрить его но во всяком случае тот снова проиграл и побелел, как мертвец. «Попробуйте-ка еще», — посоветовал ему Гримсби, перегибаясь через стол и подмигивая в мою сторону. «Мне не на что пробовать», — ответил бедняга и скривился в улыбке. «Так Хантингдон вам одолжит, сколько захотите», — говорит Гримсби. «Нет, вы же слышали мою клятву», — ответил лоуборо и отвернулся в унылом отчаянии. Тут я взял его под руку и увел. «Самый последний раз, Лоуборо?» Спросил я, когда мы вышли на улицу. «Самый последний», — ответил он, хотя я, признаться, ожидал другого. Я проводил его домой, то есть к нам в клуб, потому что он слушался меня как малоребенок, и начал отпаивать коньяком с водой, пока он немного не повеселел, а вернее чуть-чуть ожил. хантингдон «Я погиб!» — воскликнул он, когда я налил ему третью рюмку. Первые две он выпил молча. «Вовсе нет!» — возразил я. «Ты убедишься, что человек способен жить без денег так же весело, как черепаха без головы или оса без брюшка». «Но я весь в долгах!» — продолжал он. «Совсем запутался и никогда, никогда не сумею расплатиться». «Ну и что?» «Люди и получше тебя жили и умирали в долгу» как в шелку, а тебя в тюрьму не могут посадить, потому что ты пер. И я налил ему четвертую рюбку. — Но я ненавижу долги, — крикнул он. — Не для того я был рожден, и все это невыносимо. — Стерпится, слюбится, — сказал я, и смешал коньяк с водой для пятой рюмки. И я потерял мою Каролину. Тут он захныкал, потому что коньяк его разнежил. «Пустяки», — возразил я, — «на свете найдется еще много Каролин». «Для меня есть только одна», — ответил он с милохоличным вздохом. «Но будь их хоть пятьдесят, как можно без денег на них жениться. Найдется такая, которая польстится на твой титул, а твое родовое поместье, майорат, и так при тебе останется». «Жаль, что я не могу его продать и расплатиться с долгами», — пробормотал он. «А кроме того, вы могли бы попробовать еще разок», — сказал Гримс без порога. «Я на вашем месте обязательно рискнул бы еще раз и не остановился бы на полдороге. А я не буду, слышите?» — крикнул Лоуборо, встал и вышел из комнаты, я держась на ногах, потому что коньяк ударил таки ему в голову. Он тогда к нему еще не привык, но потом научился искать в нем утешение от бед». Свою клятву больше никогда не играть он, к нашему удивлению, сдержал, как не искушал его Гримсби нарушить слово, но теперь мучился из-за новой страсти, так как вскоре обнаружил, что демон вина по черноте почти не уступает демону игры. Избавиться от него столь же трудно, особенно когда добрые друзья всячески стараются посодействовать тебе в утолении неутолимой жажды. «Значит, они сами демоны!» — вскричала я, не в силах сдержать негодование. «И вы, мистер Хантингдон, видимо, первым начали его искушать!» «А что вы могли сделать?» — ответил он с упреком. «Поступали мы так из доброты, просто смотреть не могли, как бедняга мучается!» Кроме того, он такой на нас наводил уныние. Сидит, насупившись, и молчит, а про себя с похмелья оплакивает утрату невесты и утрату состояния. Но стоило ему выпить немного... Да хоть сам он и не веселился, зато служил верным источником для нашего веселья. Даже Гримсби, и тот посмеивался над нелепыми его утверждениями. Они были ему куда больше по вкусу, чем мои шутки или балагурство хеттерсли. Но как-то вечером, когда мы сидели за вином в клубе после обеда, и все очень веселились, Лоуборо предлагал один дурацкий тост за другим, слушал наши забористые песенки, и хлопал им, хотя сам не присоединялся, а потом вдруг смолк, оперся лбом на руку и отставил рюмку. Впрочем, тут ничего нового не было, а потому мы на него внимания не обращали и продолжали свое, как вдруг он поднял голову и прервал наш хохот, воскликнув, «Господа, чем все это кончится? Можете вы мне ответить сейчас же, чем все это кончится?» «Адским пламенем!» — пробурчал Гримсби. — Верно. Я и сам так думаю, — говорит он. — Ну так я вот что вам скажу. — Спич, спич, — завопили мы все. — Тише. Лооборо скажет спич. Он спокойно выждал, а когда гром рукоплесканий и звон бокалов стих, продолжал. — Господа, я просто полагаю, что нам лучше не продолжать. Мы должны остановиться, пока еще возможно. «Вот-вот», — завопил Хетерсли и пропел, — «погоди, остановись, грешник обреченный, бражничать остерегись на краю гиенны». «Совершенно верно», — отвечает его милость с серьезнейшей миной, — «а если вы решили рухнуть в бездну, то я вам не товарищ и даю клятву, что не сделаю к ней больше ни шагу». «Что это?» — спросил он, беря свою рюмку. «А ты попробуй», — посоветовал я. «Это адское варево!» — крикнул он. «Отрекаюсь от него навеки!» И выплеснул вино на стол. «Налей-ка», — сказал я, протягивая ему бутылку, «и выпьем за твое от него отречение». «Это чистейшая отрава», — говорит он, «и хватает бутылку за горлышко. Больше я ее ни капли в рот не возьму. Я бросил игру, и это тоже брошу». И он уже собрался вылить вино на стол, но тут Хетерсли вырвал у него бутылку. «Так пусть же проклятие падет на вас!» — крикнул он тогда. Попятился к двери, завопил. «Прощайте, злые искусители!» — и скрылся под хохот и руку плескания Мы не сомневались, что на следующий день увидим его среди нас. Но, к нашему удивлению, его место стало пустым. Прошла неделя, он не показывался и мы было решили, что он и вправду сдержит свою клятву. Наконец, как-то вечером, когда мы собрались почти все, вдруг входит он, безмолвный и мрачный, как привидение, и пытается проскользнуть незаметно на свое обычное место рядом со мной. Не тут-то было. Мы все повскакали на ноги, приветствуя его, наперебой спрашивали, чего ему налить, и уже наливали, но я-то знал, что лучше всего его утешит стопочка коньяка с водой, и уже смешал целительный напиток. Но тут Лоборо брюзгливо оттолкнул стопку и сказал, «Оставь меня в покое, Хантингдон, а вы все угомонитесь. Я пришел не для того, чтобы пить с вами, а просто немножко посидеть среди вас, потому что мне невыносимо оставаться одному со своими мыслями». Он скрестил руки на груди и откинулся на спинку кресла. Мы не стали его допекать, но стопку я придвинул к нему поближе. И вскоре Гримсби, смотрю, мне подмигивает. Гляжу, а стопка уже пустая. Гримсби делает мне знак, мол, налей ему еще, и тихонько передает мне бутылку. Я охотно смешал еще порцию. Но Лоуборо заметил нашу пантомиму, и, озлившись на многозначительные ухмылки, выхватил у меня стопку, выплеснул ее содержимое Гримсби в лицо, пустую стопку швырнул в меня и выбежал вон. «Надеюсь, он проломил вам голову», — сказала я. «Ну нет, любовь моя», — со смехом ответил мистер хантингдон дон звонко сохотавшись при воспоминании об этом происшествии. «Может быть, и проломил бы, и подпортил мою красоту». Но, по милости проведения, эта грива, он снял шляпу и встряхнул пышными каштановыми кудрями, сохранила мой череп в целости, и стопка скатилась на стол, не разбившись. После этого, продолжал он свое повествование, Лоу Борони показывался в нашей компании недели две. Но я иногда встречал его в городе. А так как по доброте душевной извинил его грубиянство, а он на меня тоже не злился, то не только не отказывался поболтать с ним, но, наоборот, цеплялся за меня и был готов сопровождать меня куда угодно, кроме клуба и горных домов и прочих злачных местечек. До того бедняга изнывал от унылого и мрачного своего характера. Наконец я уговорил его пойти со мной в клуб, обещав, что не стану предлагать ему пить, и некоторое время он частенько к нам заглядывал по вечерам, по-прежнему с удивительным упорством воздерживаясь от чистейшей отравы, которую столь решительно бросил. Но кое-кто из членов начал ворчать. Им не нравилось, как он сидит среди нас, словно скелет на перу. Вместо того, чтобы вносить свою долю в общее веселье, наводит на всех тоску и жадными глазами следит за каждой каплей, которую мы подносим губам. Они клялись, что это нечестно, и некоторые настаивали что его надо либо заставить вести себя, как все, либо изгнать из клуба. Дайте ему только прийти, и они так ему и скажут. Если же он не послушает их предостережения, они перейдут от слов к делу. Однако на этот раз я принял его под свое крыло, а им посоветовал оставить его в покое, дав понять, что нам надо немного потерпеть, и он станет прежним. Тем не менее трудно было не досадовать. Он отказывался пить, как честный христианин, Но я ведь знал, что он носит с собой пузырек опия и постоянно им злоупотребляет, а вернее играет с ним. Сегодня воздержится, а завтра примет без всякой меры. Ну, точно как с вином. Однако как-то ночью во время одной из наших оргий, то есть одного из наших празднеств, хотел я сказать. Он скользнул в комнату, точно дух в Макбете и, как обычно, сел чуть в стороне от стола в кресло, которое мы всегда там ставили для призрака, приходил он или нет. По его лицу я догадался, что он страдает от слишком большой дозы своей коварной панацеи, но никто с ним не заговаривал, и он ни с кем не заговаривал. Несколько взглядов искоса шепоток призрак явился, и его перестали замечать. Мы продолжали веселиться, как вдруг он придвинулся к столу, Положил на него локти и воскликнул с мрачной торжественностью. «Не понимаю, что вас так радует. Не знаю, что вы видите вокруг. Я вот вижу только черноту тьмы, боязливое ожидание кары и огненного гнева». Все одновременно придвинули к нему свои рюмки и стаканы. Я расставил их перед ним полукругом, похлопал его ободряюще по спине и посоветовал поскорее выпить. Тогда ему тотчас все предстанет в столь же радужном свете, как и нам. Но он оттолкнул их, бармача, «Уберите, я ни капли не выпью. Слышите, ни капли, нет, нет». Тогда я возвратил их по принадлежности. Но заметил, каким жаждущим, полным сожалением взглядом Лоубору их провожает он прижал ладони глазам чтобы ничего не видеть однако минуты две спустя откинул голову и сказал хриплым но яростным шепотом и все таки не могу хантингдон налей мне рюмку бери всю бутылку дружище ответил я всовывая ему в руку бутылку коньяка но кажется я наговорил лишнего прервал себе рассказчик такой взгляд я на него бросила а впрочем что тут такого добавил он беззаботно и продолжал. В своем неистовстве он присосался к бутылке и пил, пока вдруг не соскользнул под стол провожаемый бурей рукоплесканий. Следствием такой невоздержанности был легкий апоплексический удар, за которым последовала сильная мозговая горячка. «И что вы обо всем этом думали, сударь?» спросил я быстро. «Разумеется, я очень сожалел», — ответил он. Я навестил его раза два, нет, два-три, а вернее, клянусь Пресвятой Девой, четыре раза, если не больше. А когда он более или менее оправился, я бережно вернул его в дружеский круг. «О чем вы говорите?» «О том, что благодаря мне клуб открыл ему объятия Я же, сострадая слабости его здоровья и тягостному унынию духа, посоветовал ему пить немного вина для пользы желудка». Когда же он окреп, то, по моей рекомендации, прибег к плану «Средний путь без никогда и без всегда». Не губить себя по-дурацки, но и не воздерживаться на манер маменькиных сынков. А, короче говоря, получать удовольствие по-разному и брать пример с меня. Потому что не думайте, Хелен, будто я такой уж завзятый любитель вина. Никогда им не был и никогда не стану хотя бы потому, что ценю свое здоровье и покой. Я ведь вижу, что тот, кто пьет половину своих дней, мучается, а вторую половину безумствует. К тому же мне нравится наслаждаться жизнью во всей ее полноте, что не дано рабам какого-либо одного пристрастия. Не говоря уж про то, что злоупотребление вином портит красоту. Закончил он самодовольнейшей улыбкой, которая должна была бы вывести меня из себя куда больше чем вывело «И ваш совет принес пользу лорду Лоуборо?» — спросил я. «Да, в какой-то мере. Некоторое время у него все шло отлично. Он был образцом умеренности и благоразумия, порой даже слишком, на взгляд нашей буйной компании. Однако Лоуборо лишен дара умеренности. Если он чуть споткнется, то непременно должен упасть» прежде чем твердо встать на ноги. Если нынче вечером он перегибал палку, то на завтра чувствовал себя столь несчастным, что должен был повторить во то же самое. И так изо дня в день, пока бранчливая совесть не заставляла его остановиться. И тогда в минуты трезвости он так допекал своих друзей раскаяньем, всякими ужасами и горестями, что они ради собственного спасения уговаривали его утопить печаль в вине, или более крепком напитке, какой оказывался под рукой. Если же удавалось справиться с первыми угрызениями его совести, в дальнейших убеждениях он не нуждался. Нередко в своем иступлении он равнялся с самыми отпетыми из них. Но для того, чтобы потом еще горше оплакивать свою чернейшую греховность и падение. Наконец, в один прекрасный день, когда мы были с ним вдвоем, Он вдруг поднял голову, опущенную на грудь в угрюмом раздумье, схватил меня за руку и вскричал «Хантинг, Дон!» «Так невозможно!» «Я решил покончить с этим!» «Как? Ты намерен застрелиться?» — спросил я. «Нет, но исправиться!» «Так что тут такого нового?» «Ты ведь уже год с лишним как исправляешься!» «Да, но вы мне не даете!» «А я по глупости воображал, будто не могу без вас жить!» но теперь я понял, что мне мешает и что нужно для моего спасения. И я бы ради этого обшарил море и сушу, только, боюсь, надежды для меня нет. И он вздохнул, словно у него разрывалось сердце. «Но что же это такое, Лоуборо?» — спрашиваю я. «А сам думаю, что уж теперь-то он совсем с ума спятил». «Жена», — отвечает он, — Один я жить не могу, потому что мысли меня терзают и лишают всяких сил. И у тебя я жить не могу, потому что ты стакнулся с дьяволом против меня. Кто? Я? Да, все вы, а ты даже больше остальных, сам знаешь. Но если бы я мог найти себе жену с приданным, достаточным, чтобы заплатить мои долги и поддержать меня на прямом пути... Разумеется, разумеется, говорю я и при этом полную доброты и нежности, чтобы мой дом стал моим убежищем, я примирился бы с собой, вот тогда, мне кажется, я сумею стать другим. Влюбиться я больше никогда не влюблюсь, тут сомнений нет, но, быть может, это не так уж и плохо. Я буду выбирать не в ослеплении и сумею быть хорошим мужем. Но могут ли полюбить меня? Вот в чем вопрос. Обладая твоей красотой и умением чаровать, так он меня любезно аттестовал, то еще была бы какая-то надежда. Ну как, по-твоему, Хантингдон, найдется ли такая, кто захочет стать моей женой, женой разоренного несчастного человека? Можешь не сомневаться. Кто же? Да любая старая дева, уже отчаявшаяся, с восторгом. «Нет-нет», — перебил он, — «я ведь тоже должен ее полюбить» но ты только что сказал, что никогда больше влюбляться не будешь. Ну, любовь — не то слово, но нравится она мне должна. Я всю Англию обыщу, — вдруг вскричал он, — не то с надеждой, не то в отчаянии. Найду или не найду — это все-таки лучше, чем устремляться к погибели в этом клубе, а потому я распрощаюсь с ним и с тобой. Всегда буду рад тебя видеть в любом порядочном доме или ином почтенном месте, — «Но в это логово дьявола ты меня больше не заманишь». Хотя он и не поскупился на такие оскорбления, я пожал ему руку, и мы расстались. Слово он сдержал, и с того вечера, насколько мне известно, стал образцом добропорядочности. Но до самого последнего времени мы с ним редко виделись. Иногда он искал моего общества, но чаще сторонился меня из-за опасений, что я вновь заманю его на гибельный путь. Да и мне с ним было скучновато, особенно когда он пытался пробудить во мне совесть и спасти меня, как, по его мнению, спасся он сам. Однако всякий раз я не забывал осведомиться, как обстоят дела с его брачными планами и розысками, и в ответ ничего обнадеживающего не слышал. Маменькие пугались его пустого кошелька и репутации игрока, а дочки — его угрюмого вида, и меланхоличного характера, да к тому же он их не понимал. Ему недоставало воодушевление и уверенности, чтобы добиться своего. Потом я уехал на континент. В конце концов, нашел его все тем же, когда вернулся в конце года, тем же безутешным холостяком, хотя, бесспорно, он меньше походил на непрекаянного выходца из могилы. Барышни перестали его чураться и уже находили интересным, однако маменьки ничуть не смягчались. «Как раз тогда, Хелен, мой ангел-хранитель показал мне вас, и я уже больше никого не видел и не слышал, но Лоуборо тем временем познакомился с нашей очаровательной мисс Уиллмот. Благодаря вмешательству своего ангела-хранителя, как несомненно он вам сказал бы, хотя не смел даже надеяться, что этот предмет всеобщего восхищения и поклонения обратит на него внимание, пока они не оказались вместе здесь, в Стэннингле. И вдали от прочих своих обожателей она не поглядела на него с несомненной благосклонностью и не поощрил его робкие ухаживания. Вот тут-то он и воспылал в чаянье счастливого будущего. Конечно, некоторое время я омрачал его радость, встав между ним и его солнцем и чуть вновь не ввергнув его в бездну отчаяния. Однако это лишь удесятерило его пыл и укрепило надежды, когда я ради куда более драгоценного сокровища сошел с его пути. Короче говоря, как я упомянул в начале разговора, он совсем потерял голову. Сперва он был еще способен хотя бы смутно замечать ее недостатки, и они внушали ему порядочную тревогу. Но теперь его страсть и ее искусство настолько его ослепили, что он способен видеть лишь ее совершенство и собственную свою необъяснимую удачу. Вчера вечером он явился в мою комнату до краев полной новообретенным блаженством. хантингдон я более не отщепенец! — воскликнул он, сжимая мою руку, как в тисках. «Для меня еще возможно счастье. Даже на этом свете она меня любит». «Ах, вот как, — говорю я, — она тебе так прямо и сказала? Нет, но у меня больше нет сомнений. Разве ты не замечаешь, как она особенно со мной добра и ласкова? И она знает всю меру моей бедности, но не придает ей никакого значения. Она знает все безумие, всю порочность прежде моей жизни и не боится довериться мне» а моя знатность, мой титул, ее нисколько не манят. Ей они безразличны. Она самая благородная, самая возвышенная натура, какую только можно вообразить. А она спасет меня, и душу мою, и тело от гибели. Уже она возвысила меня в собственном моем мнении, сделала меня втрое мудрее и лучше, чем я был. Ах, если бы только я узнал ее раньше! От какого падения, от каких терзаний был бы я избавлен? Но чем я заслужил взаимность столь волшебного создания? Соль же шутки, продолжал со смехом мистер Хантингдон, заключается в том, что на самом деле хитрая плутовка любит только его титул, родословную, да это восхитительное родовое имение. «Откуда вы знаете?» спросил я. Она мне сама призналась. Она сказала... Его я глубоко презираю, но ведь, наверное, мне пора сделать выбор, а если я буду ждать нареченного, способного внушить мне уважение и любовь, так должна буду скоротать век в благословенном девичестве, ведь всех вас я терпеть не могу. подозревая, что тут она уклонилась от истины, но во всяком случае к нему, бедняге, она ни малейшей любви не питает, это ясно. Тогда вы обязаны его предупредить. Как? И испортить все планы и надежды бедной девочки? Нет-нет. И ведь это было бы нарушением доверия, Хелен. А ему разбило бы сердце. И он снова захохотал. Право, мистер Хантингдон. Не понимаю, что вы находите тут такого забавного. Не вижу, над чем вы можете смеяться. Сейчас уже над вами, любовь моя, ответил он хохоча вдвое громче. Я тронула Руби хлыстом и поскакала догонять наших спутников, предоставив ему веселиться одному, сколько его душе угодно. Последние минуты мы ехали почти шагом и сильно отстали. Артур скоро вновь поравнялся со мной, но я не хотела с ним разговаривать и пустила лошадь галопом. Он последовал моему примеру, и мы придержали наших лошадей только в полумиле от ворот парка, где нас поджидали мисс Уиллмотт и лорд Лоубору. Я не перемолвилась с ним ни единым словом до конца прогулки, а тогда намеревалась прыгнуть на землю и скрыться в доме, прежде чем он успеет предложить мне свою помощь. Однако я не успела высвободить зацепившуюся за седло Амазонку, как он уже подхватил меня в объятия, поставил на крыльцо и, схватив за обе руки, заявил, что не отпустит, пока я не дарую ему прощение «Мне нечего прощать, — сказала я. — Вы ничем меня не обидели. Конечно, нет, жизнь моя, боже упаси, но вы сердитесь, потому что Аннабелла мне призналась в пренебрежении к своему смиренному обожателю. Нет, Артур, вовсе не поэтому, а из-за того, как вы всегда обходились с вашим другом. Если вы хотите, чтобы я про это забыла... Сейчас же пойдите и скажите ему, какова на самом деле та, в кого он так беззаветно влюблен, кому вручил все свои надежды на будущее счастье. Но, говорю же вам, Хелен, это разобьет ему сердце, убьет его, и какую подлую шутку я сыграю с бедняжкой Аннабеллой. Ему уже помочь нельзя, он безнадежен, к тому же, быть может, она намерена поддерживать свой обман до конца их дней, и он обретет Все то счастье, которого ждет, пусть в заблуждении, или же обнаружит свою ошибку, когда перестанет ее любить. Но в любом случае будет лучше, если правда откроется ему мало-помалу. Теперь, мой ангел, когда я столь неопровержимо убедил вас, что не могу искупить свою вину тем способом, на котором вы настаивали, скажите, что еще вы от меня потребуете. Только скажите, и я с радостью исполню все. Только одного произнесла я с прежней серьезностью. «Больше никогда не превращайте в шутку чужие страдания, а свое влияние на друзей употребляйте для того, чтобы отучать их от дурных наклонностей, вместо того, чтобы и во вред всячески поощрять и поддерживать эти наклонности». «Сделаю все», — ответил он, «чтобы помнить и исполнять повеление моей ангельской наставницы. И, поцеловав обе мои руки сквозь перчатки, он, наконец, их выпустил. У себя в комнате я, к своему удивлению, увидела Аннабеллу Уилмотт. Она стояла перед туалетным столиком и спокойно рассматривала свое отражение, одной рукой поигрывая хлыстиком, а другой придерживая юбку амазонки. «Да, она бесспорно волшебное создание», подумала я, глядя на ее стройный стан и отраженное в зеркале прекрасное лицо, в обрамлении пышных темных волос, которые чуть-чуть очаровательно растрепались после скачки на румянец, окрасивший нежную смуглоту кожи, на черные глаза, полные какого-то особенного блеска. Она обернулась ко мне со смехом, в котором было больше злорадства, чем истины веселости. «Ах, Хелен, что вас так задержало? А я пришла рассказать вам о моей радости» продолжала она, не обращая внимания на Рэйчел. «Лорд Лоуборо предложил мне руку и сердце. И я их милостиво приняла. Вы не завидуете мне, душенька?» «Нет, милочка», — ответила я, а про себя добавила. «И ему тоже». «Так он вам нравится, Аннабелла?» «Нравится?» «О, разумеется, я по уши в него влюблена. Что же, надеюсь, вы будете ему хорошей женой?» «Благодарю, душечка. А еще на что вы надеетесь?» «Надеюсь, что вы будете любить друг друга, и оба будете счастливы. Спасибо. А я надеюсь, что вы будете очень хорошей женой мистеру Хантинг-Дону», произнесла она, царственно наклоняя голову, и удалилась. «Ох, мисс, да как же вы такое сказали!» — воскликнула Рэйчел. «Но что я сказала? А что надеетесь?» что она будет ему хорошей женой. Да разве же так можно? Но я правда надеюсь. Вернее, от всего сердца желаю этого. Надеяться же тут трудно. Ну-ну, ответила она. Я-то вот надеюсь, что он ей будет хорошим мужем. В людской о нем такое говорят, будто он... Я знаю Рэйчел, мне про него все известно, но он исправился. И как они смеют сплетничать о своих господах? «Оно так, барышня, но только вот и про мистера Хантингдона говорят. Я не желаю ничего слушать, Рэйчел, они лгут». «Хорошо, барышня», — ответила она тихо и продолжала расчесывать мне волосы. «А ты им веришь, Рэйчел?» — спросил я, помолчав. «Нет, мисс, и не думаю. Вы же знаете, когда столько слуг собираются в одном доме, у них первое дело о господах судачить. Ну и для важности...» Бывает, прихвастнут. Дескать, мы такое знаем. И давай намекать, да прохаживаться, только чтобы другим пыль в глаза пустить. Но только на вашем-то месте, мисс Хелен, я бы не семь, а сто раз отмерила бы, прежде чем отрезать. По мне, всякой барышне поостеречься не мешает, как она замуж соберется. Конечно, сказала я. Но немножко поторопись, Рэчел, я хочу побыстрее переодеться. И в самом деле, я хотела побыстрее избавиться от ее присутствия, потому что меня томила тоска, и я лишь с трудом сдерживала слезы, пока она помогала мне одеваться. Но плакать мне хотелось не о лорде Лоуборо, не об Аннабелле, не о себе, а о Артуре Хантингдоне. 13 октября.